Итак, какой опыт я собираюсь пережить? Что-то съесть, посмотреть фильм или пойти на прогулку? А может, попылесосить? Нет. Последнее звучит не очень-то заманчиво. Хотя, почему бы и нет? Скажем, если бы я был художником, мне хотелось бы пережить опыт сотворения – Создание того, что я вынашивал в своем воображении, в своих чувствах. Мне бы хотелось воплотить воображаемую мною скульптуру в камни. Я бы хотел ощущать, что финансы – не препятствие для этого проекта. О них нет нужды беспокоиться. Деньги уже здесь. Конечно, можно быть художником и, в каком-то смысле, наслаждаться борьбой за выживание. Но, думаю, подобный опыт перестал бы быть чередой все более радостных событий. Это как с теми работами, которые мне довелось выполнять в своей жизни. Какое-то время каждая из них доставляла мне удовольствие, но я ни за что не согласился бы заниматься ни одной из них всю свою жизнь. И все же я получал удовольствие от каждой из них, проживая новый опыт – испытывая новые ощущения. Если это и есть жизнь, тогда я все еще на правильном пути. Если я делаю что-то для того, чтобы испытать, чтобы пережить это и ощутить в этом так много радости, как только возможно, тогда я делаю это для опыта. Не для каких-то мифических уроков, не для выживания — и не для денег, которые в какой-то мере способствуют выживанию. Хотя, конечно, деньги тоже могут приносить радость. Ведь мы можем купить на них то, что хотим испытать. Итак, нужно ли в таком случае трудиться над чем-то, что не приносит нам радости и удовольствия, над тем, что не заставляет нас вскакивать по утрам в предвкушении предстоящей работы? Я встречал людей, работающих часами над тем, что они действительно любят. Они работают так много, потому что наслаждаются самим процессом труда. Бывают времена, когда и я так работаю. Я разрабатываю какой-то проект, строю шлюпку или делаю что-то еще и не могу остановиться. Я продолжаю делать это до тех пор, пока не сваливаюсь в изнеможениях потому что мне нравится само ощущение работы. И еще я предвкушаю то радостное чувство, которое испытаю, когда закончу работу. Я бы сказал, что вот это прекрасный жизненный опыт. Он наполнен радостью, невзирая на то, что я долго работаю над проектом и продолжаю работать до полного изнеможения».